Глава пятая. Драконом, сотканным из магического тумана, я медленно парила между горами сокровищ, изучая путь и пристально следя за неподвижно замершими кольцами громадного тела спящего вуивра. Пока варили зелье, вспомнили, что эти твари вроде как могут чуять магию. Спросили у Ренхорда, однако он тоже не был уверен. Но если есть план, его нужно тщательно проверить, прежде чем воплощать в жизнь. Поэтому пришлось мне опять раздваиваться, затягивая оборот. И теперь... Я мысленно считала взмахи крыльев, прикидывала маршрут полёта. Всё запомнив, потянулась обратно. Магия ринулась назад, мгновенно закинув меня в человеческое тело. Бирюзовая дымка рассеялась, я оступилась и рухнула прямо в объятия стоявшего позади Сандра. Голова гудела, но боли почти не было. Видимо, тело привыкло к непривычному способу оборота или бодрость от Фрэнсис помогла. Мы тихо попятились, отступая вглубь тоннеля. На стенах и потолке Больше не вспыхивали голубыми искрами пучки хлебного мха. Сандер умудрился полностью оборвать его и поджарить. Запасливый. Костёр уже потух. Возле него стояли в ряд пять сосудов. Три с самхом, в том числе и из-под травы. Один с остатками стылых волнушек. Один пустой из-под зелья для гомункулов. Ещё один с жаропонижающим, а уже держал в руках. «Минут пять слёту от нашего тоннеля до следующего», — сообщила я. «Вуивер на магический вариант меня не среагировал. Есть надежда, что магию он не чует». Аронхорт кивнул и скомандовал. «Начинаем. Все помнят, что делать?» «Да», — пискнула Нати. «Помним. Проблем с памятью нет», — огрызнулась Фрэнсис. Советник удивлённо вскинул бровь. Сандер тихо хмыкнул. За ядовитой улыбкой Фрэнсис чувствовалась не только злость и решимость, но и надежда. «Нет». Тут уж ничем не поможешь. В ответ на первую же попытку посочувствовать, тебя мигом обвешивают проклятиями, как дерево яблоками. Раз все готовы, приступим. Ранхорт поднёс сосуд зельем к губам, сделал три глотка, протянул Сандру. Он, а потом и Нати, быстро выцедили по порции, после чего сосуд оказался у Фрэнсис. Ведьма, напротив, смаковала, а потом насмешливо выдала. А мяты можно было и больше положить. Для аромата. Это не духи, а зелье. Парировала я, забирая варево и залпом его осушила до дна. Трясти начало сразу. Отличная получилась жара понижающая, да и доза драконья. Главное сильно зубами не лязгать во время полёта. Забрав опустевший сосуд, Аранхорд подхватил остальные, и мы тихо направились к выходу. Шагнув на самый край, я сосредоточилась. Выплеснулся вперёд силуэт дракона, встал на лапы у самого начала пещеры Сокровищ, моя человеческая половина быстро исчезла. Сзади Из пролома тоннеля выглядывали наши. Удар сердца, и Сандерс Фрэнсис ловко забрались на мою шею. Они — маги. Они — дополнительная боевая сила. Ещё удар сердца, и я, присев на задние лапы, подхватила передними Аронхорда и Нати. Нас окутало рыжей магией. Фрэнсис набросила на всех отвод глаз, сделав невидимками. Вуивер не шевельнулся. Отлично. Я взмыла под потолок и помчалась к темнеющему вдалеке тоннелю, почти бесшумно взмахивая крыльями. Взмах. Второй. Снизу донеслось злое шипение. Кольца выивра начали плавно перетекать между горами. Услышал. Демон побери и раньше слышал, чтоб его. Но на призрачного дракона ему было плевать, а на обычного под отводом глаз нет. Может вернуться, пока не поздно. Я быстро посмотрела назад. Поздно. Выход тоннеля, из которого мы только что выбрались, был намертво затянут серебристой паутиной. Обратного пути нет. Я замолотила крыльями, еле успевая вилять между сталактитами. На шее, уже не скрываясь, ругалась Фрэнсис. Огромное чешуйчатое кольцо резко вздыбилось впереди, перекрывая дорогу. Я резко затормозила, с ужасом понимая, что не успеваю. «Сейчас врежусь». Пещера задрожала, с потолка рухнула увесистая глыба точно на демоново кольцо, придавливая его к полу. Сандер, Я рванула дальше. «Ещё немного». Гора драгоценностей впереди с грохотом осыпалась, и на меня бросилась огромная змеиная голова со свирепой, разъявленной пастью. Я дёрнулась назад. Челюсти его ивры громко щелкнули в Гадство! взвизгнула Фрэнсис. Это пакость видит нас под отводом глаз. Голова на миг зависла, прицеливаясь, а за ней на пути к спасительному провалу тоннеля вздымались новые и новые кольца. Если Сандер их завалит, нас отрежет от выхода. Спустись ниже, я спрыгну и отвлеку, крикнул Сандер. Уйду тоннелем. Сначала тебя сожрут, рявкнула Фрэнсис. Лучше держи меня крепче, Мэрит. Как скажу, подлетай ближе к его глазам. И она неразборчиво забормотала. Несколько невыносимо долгих мгновений я металась, уворачиваясь от чешуйчатой морды. Фрэнсис шептала. Сандер ругался сквозь зубы. Натя и Ранхорд молча болтались в лапах. «Давай!» — наконец скомандовала Фрэнсис. Я развернулась, ринулась на змеиную голову. Сандер крепче стиснул мою шею, удерживая ведьму. Просвистели два пузырька, врезались прямо в глаза Вуивра, выплеснулась радужной дугой искристое зелье. По воздуху запах трав. Я быстро вильнула в сторону, отлетая подальше от пасти. Змей зашипел, затряс громадной башкой, с размаху нырнул в гору сокровищ. Мощное тело извивалось, билось о землю, освободив путь к выходу. Я помчалась к темнеющему провалу в стене со всей скоростью, на которую была способна. Воздух свистел в ушах, внизу проносились горы драгоценностей, по спине распластались Фрэнсис и Сандер, крепко держась за мою шею. «Осторожно, он очухался!» — в один голос крикнули Нати и Аронхорт. Я оглянулась. Из-за очередной горы вынырнула голова, зашипела и ринулась следом. Пасть щёлкнула у самого моего хвоста. Рванув из последних сил, я рыкнула. «Берегись!» И, сложив крылья, с размаху влетела в тоннель. Тут же что-то с грохотом врезалось в стену рядом с ним, посыпались камни. Вуивор! «Счастье, что промазал!» «Ещё удар!» «Чтоб ты убился!» — прошипела Фрэнсис. Некоторое время меня несло вперёд, и я летела, притормаживая задними лапами. Наконец остановилась, выпустила Нати и Аранхорда, пригнулась. Фрэнсис и Сандер соскочили на пол. Я с облегчением выдохнула, приняла человеческий облик и огляделась. Ого, это я вовремя остановилась. Дальше тоннель заметно сужался и вообще изгибался. Как раз за его поворотом только что скрылись Сандер и Аранхорд. Как-то непривычно смотрится советник с пустыми руками. Я подавилась смешком. Все шесть сосудов, словно солдаты на параде, выстроились возле стены. Рядом с ними сидела нати Фрэнсис сердито ходила туда-сюда, стараясь привести в порядок волосы. Змей больше не долбился в стену, но попытки сожрать незваных гостей не оставил. Он по-прежнему злобно шипел. В провале входа появлялся то один огромный глаз, то второй. А потом и вовсе вполз ужасающе длинный раздвоенный язык. Но, к счастью, нас ему было не достать. «Фу, пакость!» — скривилась Фрэнсис и от души запустила в него камнем. нати поёжилась и на всякий случай перебралась подальше. «Привал!» — скомандовала Ранхорд, показываясь из-за поворота. «Полностью согласна. Пять минут полёта, а будто несколько часов по небу носилась». «Ты молодец, Фрэнсис!» — лихо зелье кинула. Похвалила я, растирая замерзшие руки. Ведьма небрежно пожала плечами, предательски прозовев от удовольствия. «А из чего, кстати, зелье сделала?» — с любопытством спросила я, усаживаясь рядом с нати Сандра устроился около меня, протянул флягу с водой, я отрицательно покачала головой. «Куда?» В животе до сих пор булькала жара понижающая. «Из зелья от женских немощей», — неохотно буркнула Фрэнсис. «Ещё наверху сварила из твоего букета». «Точно, она так и не вернула мне букет. Она его в зелье искрошила. Бережливая». «А почему не сказала, что они у тебя есть?» Я подула на пальцы. Сандер поймал мои ладошки своими ладонями, большими, тёплыми, и потёр, согревая. «М-м, как хорошо!» Фрэнсис сверкнула глазами. Но ну, не сказала, и что?» «Мы не на прогулке», — спокойно заговорил Сандер. «Здесь, как на войне, любая мелочь может оказаться полезной». Фрэнсис презрительно фыркнула, но, наткнувшись на хмурый взгляд советника, с яростью отчеканила. «Ах, как на войне? Извольте, это был неприкосновенный запас, ясно? Скажи я вам раньше, давно бы его использовали. Чем бы тогда в вывры кидались? Рассказами про войну? Я хоть и не военный, и не дочь наёмника, но тоже немного соображаю». А вот и наша ведьма вернулась. «Скучали?» — телохранители Фрэнсис. «На досуге попей зелье для улучшения памяти», — задумчиво поправила я. «Кто знает, может, она и права. Ещё зелье остались?» «Ага, ещё один пузырёк. От женских недомоганий». Не поворачиваясь, пробурчала ведьма. «Поделиться?» «Пока не надо. Просто хочу иметь в виду. Вдруг понадобится?» Когда все отдохнули, а я перестала дрожать, мы двинулись дальше. И снова потянулись пещеры, одна за другой. Одна за другой. Ни монстров, ни препятствий, ни мха, ни других растений, ни воды. Только камни, камни, камни и темнота. Нити теперь не бежали над головами сияющей дорожкой. Они только указывали направление и гасли, оставляя едва заметный отблеск далеко впереди. Дурацкий купол, по-прежнему надёжно залеплявший выходы за нашими спинами, тоже больше не светился. Он стал серым, как нити в браслете. Пришлось перестроиться. Впереди шёл Сандер, потом Нати и Фрэнсис с перстнем. За ними советник. И замыкала цепочку я. Луна взошла высоко. Все уже валились с ног, но подходящая пещера так и не попалась. На но ночёвку остановились в очередной, пустой и унылой, как предыдущие. Аранхорт и Сандер прочесали её вдоль и поперёк, вернулись хмурые. Съев по порции мха, мы сделали по паре глотков из фляжки. Если завтра не попадётся хотя бы лужа, Вода закончится. Её и так осталось лишь на донышке. «Полночи я караулю, полночи ты», — негромко сказал Аранхорт. Сандер кивнул. «Интересно, почему меня не спрашивают? Вообще-то драконы прекрасно видят в темноте. Во всяком случае, уж точно лучше эльфов-советников». «А я ког...», — заговорила я. Но Аранхорт так глянул, что оставшиеся слова застряли в горле, и я шустро улеглась, подпихнув под голову сосуд с грибами. Даже глаза зажмурила. Фрэнсис ехидно хихикнула и растянулась рядом. Сандер лёг с другой стороны. И вскоре всё стихло. Слышно было лишь сонное сопение. Я осторожно приоткрыла глаза. Аранхорт бесшумно обходил пещеру, изредка подсвечивая себе перстнем. Сандер и Фрэнсис спали. нати сидела, глядя перед собой, и задумчиво перебирала пальцами воздух. нати тихо позвала я. Она вздрогнула и повернулась. «Что ты делаешь?» — я кивнула на её руки. «Это так странно!» — пробормотала нати «Кажется, я что-то вижу, какие-то нити вокруг, но стоит сосредоточиться, и они исчезают». «Так-так, надо срочно проверить браслет». «Ты просто устала», — уверенно шепнула я. «Ложись, завтра попробуешь снова». Нати послушно свернулась калачиком. Вскоре её дыхание выровнялось, а лицо расслабилось. Я придвинулась к Сандру вплотную, осторожно положила ладонь на браслет. Он тут же проснулся, вопросительно выгнул бровь. Нати. Одними губами ответила я и приложила пальцы к холодному металлу. Ярко вспыхнула белая нить, тенью проявилась тёмная. Они стали почти одинаковыми по толщине. Петля на светлой продолжала срастаться. Уже почти не был виден перехлёст. Тёмная же была ровной. «Что это значит?» Тихо пересказав Сандру то, что увидела, я задумчиво провела пальцами по его камзолу от плеча до груди и обратно. Он поймал мою ладонь, прижал к себе. «Белые и чёрные нити, серые у тебя в браслете», — продолжила я. «И нити, что ведут нас, тоже поменяли цвет. Как думаешь, что это? Какие-то ступени в магии прях или разные проявления силы?» «Возможно», — отозвался Сандер. И вдруг замер. Мышцы под моими ладонями закаменели. По земле пробежала лёгкая дрожь. Приподнявшись на локте, он напряжённо всмотрелся в темноту. «Что там?» — насторожилась я и, освободив пальцы, перекатилась на живот. «Вети!» — шепнул Сандер, предостерегающе показав глазами на приближающегося ранхорда «Я чувствую отголосок её силы». «Далеко?» «Нет. Подыграешь?» «В чём?» Я недоуменно моргнула и в следующий миг оказалась прижата к земле, а губы Сандра завладели моими. Страстно, жарко. От неожиданности я ответила. «Подыграть!» — хрипло выдохнул он. «А не сводить с ума!» И снова поцеловал. Жадно, долго потом ругнулся, откатился, вскочил и сообщил Аранхорду. «Мы прогуляемся!» Ревком поставил слегка дезориентированную меня на ноги, снова поцеловал, ещё крепче, сильнее, до сладкого покалывания в губах, и потащил в темноту, обнимая за талию. «Ты представляешь, что он подумает?» — с нервным смешком прошептала я. «И предполагать не буду. Главное, что он скажет, увидев жену». Сандер прижал меня спиной к камню, Его пальцы зарылись в волосы, губы почти касались моих, а рука путешествовала вниз по ноге, сминая платье. Со стороны это выглядело... неприлично выглядело. Я обняла Сандра за шею и попыталась определить, где вините. Сердце стучало, как бешеное. Дыхание сбилось. Губы Сандры — мягкие, жадные. «Ой, нет, не то». Я сглотнула и тут же получила ещё один поцелуй. «Перестань». — взмолилась я, стараясь собрать мысли в кучу. — Я, между прочим, помочь хочу. Сандер наклонился к щеке. — В пяти шагах от нас, справа. Прикрыв глаза, я сосредоточилась. — Да, есть. Тоже странное ощущение, что и в пещере. Если зайдём с двух сторон... — Ты слева, я справа? — шепнула я. — Да. Горячее дыхание обожгло ухо. — Что за напасть? Я потрясла головой, чтобы прийти в себя. — Сандер выпустил меня из рук, и мы, точно две гончие, ринулись за камни. Я вылетела первой. «Стойте! Не уходите!» Женщина, сотканная из камней и металлов, замерла. «Вети!» — выскочил Сандр, но она снова утекала, растворяясь в стене. «Почему вы скрываетесь?» — в отчаянии воскликнула я. «Я умерла!» — шевельнулись каменные губы. «Не умерла!» — с жаром возразила я. «Да, вы не живы, но и не мертвы!» «Не знаю, как это объяснить. Я лишь недавно стала хозяйкой подлунных земель. Просто поверьте». В глазах Венетия мелькнула слабая искра надежды. «Стой, Вети!» — выдохнул Сандер, но она уже полностью исчезла. «Венетия вернётся». Я сжала его плечо. Она мне поверила. Он накрыл мою руку ладонью, подтянул ближе и поцеловал внутреннюю сторону запястья. «Не нужно больше играть», — со смешком напомнила я. «А я и не играю». Обратно мы шли, держась за руки. Аран Хорта издали светила нас перстнем. Фрэнсис сонно пробурчала. «Что вы шастаете и шастаете? Никакого покоя!» Перевернулась на другой бок и уснула. А вот у меня ночью были проблемы со сном. Стоило закрыть глаза, как вспоминалось ловлю Венетии. Вернее, то, что было перед ней. Задремать удалось лишь под утро. Казалось, только сомкнула глаза, как раздалось. «Подъём!» Съев по горстке мха, выпили по глотку воды и засобирались. «Ты с ним потише», — шепнула мне на ухо Фрэнсис, показав глазами на Сандра. «А то до свадьбы дело не дойдёт». «Да чего? Откуда такие фантазии?» «Ах, да, видимо, заметила наша вчерашнее подыграть и поспешное уединение». «А ты что, беспокоишься?» — сконфуженно выдавила я. Фрэнсис презрительно фыркнула, потом вздохнула и сердито пробурчала. «Да так, жалко, привыкла я к тебе». Вечером натолкнулись на ручей, такой крохотный, что пришлось полночи черпать ладошками, чтобы сполоснуть и наполнить водой все свободные сосуды. И потянулись серой цепочкой дни, однообразные и тоскливые. Нити вели нас пыльными сухими пещерами, где не было ни капли воды, ни кусочка чего-нибудь маломальски пригодного в пищу. Зато завалов и обрывов было хоть отбавляй. Приходилось продираться, проползать, просачиваться. Мечтая о ванне, больше источников воды не попадалось и жареном поросенке Ранхорт уменьшил порции мха до пары крошек, но он всё равно закончился. На очередном привале Сандер перетёр между ладонями мелкие стылые волнушки и сыпал обратно. «Это же гадость», — задумчиво пробормотала Фрэнсис. «Гадость, которую можно пожевать», — отрезал он. Подумал, снял крышки с сосудов, перемолол их. Сами же опустевшие сосуды измельчить не удалось. Крепкие вышли посудины. Да, только одна поддалась. Да и то лишь слегка треснула под руками Сандра. Пришлось её просто выкинуть. Ранхорд мудроно связал дужки пяти оставшихся сосудов полосой ткани, оторванной от подола Фрэнсис. Взгромоздил эту конструкцию на плечо, и мы двинулись дальше. Сандр есть отказался. Лишь делал по паре глотков воды в день. Говорил, что гном, в отличие от эльфа или человека, может обойтись без воды до 17 суток, а без еды почти месяц. «Тогда я тоже не буду», — решительно заявила я. «Драконы могут выдержать ещё дольше». Но спустя пару дней стало ясно, что я совсем не дракон, а вполне себе человек. В некоторых вопросах. Через полторы недели скудные запасы закончились, грибное крошево было дожёвано, вся вода выпита. Даже зелье Френсис от женских недомоганий приглотили не морщись. Аранхорт упорно тащил теперь уже полностью пустые фляги, видно, надеясь на чудо. Но чудо не происходило. Ещё несколько дней пути по пещерам превратили нас в лунатиков, которые шли, сами не зная куда. Разрушение ощущалось в каждом, но Сандер не давал остановить его. «Сохрани силы на крайний случай». Сутки спустя мы выползли к очередной пещере. Она напоминала гигантскую чашу с несколькими входами, примерно на середине высоты стен. Мы скатились вниз точно мешки с мукой. Я чихнула и огляделась. Туннель, из которого мы выпали, был ожидаемо залеплен куполом. А нити... Нити тянулись над головой и ныряли в другой. Низкий, тёмный, с небольшой площадкой перед проломом. И к этой площадке предстояла карабкаться по узким, с ладонь, почти отвесным уступом. Судя по всему, раньше площадка сплошной полосой окаймляла пещеру. И уступы, что вели к ней, тоже располагались кругами. Но потом что-то случилось, и часть рельефа обрушилась. Хорошо, хоть не всё. Сандер внимательно смотрел на небольшой вход, что располагался ниже остальных, и к чему-то прислушивался. Нати и Фрэнсис уже лезли наверх, цепляясь за трещины и впадины. Аронхорт подталкивал их, подстраховывал, подсвечивая перстнем. Эх, в драконьем облике вмиг бы сейчас всех доставила. Я честно попыталась обернуться, но ничего не вышло. Магия окутывала меня и рассеивалась. Я в отчаянии скрипнула зубами. Сзади пахнуло теплом, на плечи легли знакомые руки. «Чую воду!» — шепнул в ухо Сандер. «Близко. Сколько её там, не знаю. Слепые глаза. Сможешь вызвать?» «Да». Я быстро повернулась к нему. «Где источник?» Сандер молча показал на груду камней возле стены. Я тут же развернулась и зашагала к ней. «Подожди, пока все заберутся повыше», — усмехнулся, нагнав меня Сандер. «На всякий случай». «У меня не столько сил, чтобы устроить потоп», — проворчала я. Однако оглянулась. Девочки почти доползли до площадки. Аронхорт поднимался следом и негромко командовал. «В тоннель сразу не заходить, иначе отрежет куполом. Устраиваемся перед входом и ждём остальных». «Ждите», — прошептала я. «Мы добудем воду, а когда напьёмся, я буду вас лечить». «Или мы тебя», — проворчал Сандер. Шершавые тёплые пальцы скользнули по моей щеке. Неужели когда-то этого вредного, упрямого, невозможного, потрясающего мужчины не было в моей жизни? «Ты как?» — хрипло спросил потрясающий мужчина. «Как злющий голодный дракон, который хочет пить». Отлично. Тихо рассмеялся он. «Тогда приступай, а ранхожатые девочки уже на месте». Я внимательно вгляделась в завал, перекрывший доступ в воде. Выбрала место, где валунов было мало, а мелких камушков много. Подошла ближе, присела на корточки и пощупала. «Чуть сыровато». «Хорошо». Призыв или возвращение источника в пересохший колодец — универсальный заговор. Главное — действовать осторожно, потому что есть риск призвать куда больше воды, чем требуется, и получить, к примеру, вместо колодца гейзер. Прикрыв глаза, я зашептала. Слова складывались в строчки. Магия текла бирюзовым туманом с пальцев, просачивалась между камнями. Тихо хлюпнула. И ещё. «Да, давай, лейся!» Открыв глаза, я чуть не взвыла от обиды. Галька под моими ладонями стала мокрой. На этом всё. Ни струйки. Конечно, можно полезать камни, только вот тут даже на одного человека не хватит. «Ладно». Я засунула пальцы между валунами и громко, с выражением начала читать призыв. Выплеснула ведьминскую силу до капли, до звона в ушах, но окутала магическим туманом всю груду и часть стены. Камни задрожали, потянуло сыростью. Я отдернула руки. Тонкая струйка пробилась через завал и весело журча потекла вниз. «Получилось!» Я подставила ладонь под воду. Пусть и мутно-белая, но это была вода. По пещере прокатился странный гул. «Назад!» Сандра отпихнул меня от валунов приложил к ним руки. Отголосок его магии потонул в яростном грохоте. Тугие струи забили во все стороны, снося камни, валуны, сбивая с ног. «Не удержу!» — выдохнул Сандер, развернулся, сцапал меня за руку и потащил к уступам. Поток воды ударил в спину. Захлёбываясь, мы закружились в двороте. Ни верха, ни низа, только белая муть вокруг, издавленная от нехватки воздуха грудь. Водная карусель вертела, крутила, то выбрасывала наружу, то затягивала вглубь. Свет перстня метался по бурлящему потоку. Арон Хорт кидал длинную полосу подола Фрэнсис, но ухватиться никак не получалось. Он отшвырнул бесполезную тряпку, отдал перстень нати и прыгнул в воду. Меня несло прямо на стену. Но внезапно всё успокоилось. Взмахнув руками, я вынырнула и, отфыркиваясь и кашля, легла на воду. Пещера до половины высоты превратилась в озеро. Большое, круглое озеро белой мутной воды. Она плескалась чуть ниже площадки, где сидели девочки. Сандер быстро грёб ко мне с одной стороны, с другой приближался Аранхорд. «Всё в порядке!» — крикнула я. «Я сама!» — закончила, глядя в лицо подплывшего Аранхорда. Он потянулся ко мне и резко ушёл под воду. «Какого демона?» — нырнули с Сандром вместе. Сквозь муть удалось разглядеть, как длинная, напоминающая угря рыбина, получив в нос сапогом, выпустила из пасти ногу советника. Развернулась и вновь ринулась в атаку, стараясь оттяпать от непокорной добычи кусок. Добыча была против. Зажав зубастую голову под мышкой, Ранхорт тупил по ней кулаком. Два дополнительных кулака Сандра плюс мои когти, и Рыбина, пересмотрев пищевые пристрастия, попыталась вывернуться и удрать. Не тут-то было. Советник вцепился в неё как клещ и потащил на поверхность. Мы рванули следом. Ужин, выдохнул Ранхорт, едва вынырнув. А ведь он прав. Пещерная рыба вполне себе ужин, причём большой и вкусный. Мы с Сандром тут же обхватили извивающееся длинное тело. Доволокли его до площадки, где напряжённо ждали будущие пряхи и выбросили на сушу. Мокрый хвост заколотился, сбив в воду три сосуда. Страшная рыбья пасть угрожающе щёлкнула. Натя отпрянула, едва не выронив перстень, а Фрэнсис так пронзительно завизжала, что рыбина дёрнулась и затихла, закатив глаза. «Наповал!» — похвалил Ранхорд. «Что за пакость вы притащили?» — прошипела Фрэнсис, отползая подальше. «Рыбу!» — невозмутимо ответил советник. Мы выбрались из озера и буквально свалились на каменную гладь. Советник зачерпнул воды и, очистив её перстнем, пустил сосуд по кругу. Все пили молча и жадно. Второй сосуд опустошили уже медленнее. Впервые за долгое время, досыта напившись, я прислонилась к плечу Сандра. По волосам, по лицу стекали капли. Платье стало похоже на... платье. Пока плавали, оно отмылось от пещерной пыли. «Хорошо», — выдохнула я, глядя на раскинувшуюся у ног озера. «Воду добыли». Еду поймали, жизнь налаживается. Но по-настоящему жизнь наладилась спустя несколько часов, когда мы отдохнули и приготовили рыбу. Правда, сначала долго решали, что с ней делать. Сандерс и Аранхордом исчезли в тоннеле и, вернувшись, развели руками. В ближайших окрестностях мха на костёр не было ни клочка. «Может, так съедим?» — предложил благородный лорд Тортвин. Совсем ошалел от голода. «Тоже мне оборотень нашёлся. Сырое глотать». «Сырая рыба очень полезна для здоровья», — подхватила Фрэнсис. «И это туда же». «Ага, в нашу лечебницу много прибегало таких вот полезно здоровых», — кивнула я. «Столько на них зелий перевели». «Много ты знаешь», — фыркнула Фрэнсис. «Мне об этом отличный лекарь говорил». Врет. только что придумала». «Налопаетесь сырого, животы схватят, а лечить нечем», — предостерегла я. «Неизвестно ещё, где эта рыбина плавала и что ела». Сандер и Аранхорт переглянулись и снова исчезли в тоннеле. Видимо, решили исследовать его дальше». Фрэнсис посмотрела на меня, потом на зубастую рыбью пасть, потом снова на меня и решительно скользнула в воду. «Куда?» — пискнула я. «Мыться», — выдохнула Натя и тоже ринулась в озеро. «А вдруг там ещё рыба есть? Вас же сожрут!» «Пусть лучше сожрут, чем в таком виде ходить», — отрезала Фрэнсис. Вдоволь наполоскавшись, обе вылезли на берег. Одна выжимала платье и рыжие волосы, другая прыгала, пытаясь вытряхнуть воду из уха. «А давайте перстнем, её поджарим», — сказала Натя, наконец, опускаясь на землю. «Он же светит. Может, если немного усилить, будет ещё и греть?» «Вряд ли», — вздохнула я. Заклинания на свет и тепло разные. Заклинания, заговоры. Что-то крутилось в голове, дразня и ускользая. Я задумчиво причесала пальцами полностью высохшую шевелюру, разделила на части и заплела косу. Сколько себя помню, у меня всегда была коса. Впрочем, нет, не всегда. Однажды мне пришлось довольно долго ходить с короткой стрижкой. Я тогда осваивала заклинания для сушки волос. Так полыхнуло. Удивительно, что вообще лысы не осталось. Стоп. Точно. Нати, отодвинься. Фрэнсис, подползай ближе, — скомандовала я. Будем рыбу запекать. Или жарить. Или жечь, как получится. Заговором, — встрепенулась та. Нет, заклинанием для сушки волос. Фрэнсис машинально схватилась за свою мокрую гриву и пробормотала: Я им никогда не пользуюсь. — Ага, видимо, тоже феерично. Освоила. — Я не пользуюсь, но ей... — я кивнула на недавнее ло фаранхорда. Уже всё равно. Начинай, только силы влей побольше. Фрэнсис кивнула и медленно провела руками над рыбиной. Рыжий туман потёк с пальцев, окутал сначала хвост, потом длинное тело, потом голову. Мы затаили дыхание. Застроился едва заметный дымок, зашипело, запахло жареным. Рыбина быстро покрывалась аппетитной золотистой корочкой, и эта корочка также быстро начала темнеть. Кое-где проступили чёрные пятна копоти. «Всё!» Фрэнсис отдёрнула руки и мгновенно развеяла рыжую магию. «Будем есть то, что внутри». «Ой, как вкусно пахнет!» — сглотнула Нати. «Нужно подождать, Слор!» «Ждать не нужно!» — раздался сзади знакомый голос. «Мы уже здесь!» Сандер и Аронхорд стояли за спиной. «Ясно, на запах примчались». «Оставь ведьму одну, получишь проклятие, зелье и скандал!» — усмехнулся Аронхорд, пристраиваясь рядом с рыбой. «Или наводнение, озеро и обед», — добавил Сандер, усаживаясь рядом со мной. Мы с Фрэнсис переглянулись и насмешливо спросили. «Так вы не голодные?» Оба тут же отрицательно затрясли головами, моментально передумав шутить. Рыба под курочкой оказалась удивительно вкусной и мягкой. Несколько мгновений стояла полная тишина, а потом Аранхорт сказал. «Всё, достаточно». Он прав. Наедаться сразу до отвала после столь длительной голодовки чревато путешествием к предкам. Все со вздохом убрали руки и несколько часов сидели, вдыхая уму помрачительный запах. Советник достал чудом уцелевшую шкатулку и активно переписывался, изредка сообщая нам последние новости. Пока мы блуждали и плавали по пещерам, наверху нас продолжали «искать» люди Аронхорда. Папу выпустили, и он тут же примчался в биоригард Мама тоже прилетела и сразу встретилась с Лайлом. Айлин обрыдала обоих родителей, демонстративно поссорилась с лордом Элктоном прицепилась к какой-то ерунде и теперь дулась на него и избегала, уединяясь и шушукаясь с Дионом. Молодец, Рен. Мастерский сработал. Видимо, помнит про драконье чутьё на ложь. Отправить бы его вместо меня к Наулам, пусть бы устроил им весёлую жизнь. Кстати, бабка с дедом на немедленном приезде внучки не настаивали, но освобождение отца подали как своё достижение. Вот только никто им не поверил. Леди Нира взяв клятву с родителей, всё им рассказала. караван с вещами, наконец, прибыл — И Дион устроил внеплановый осмотр яростно чешущимся слугам. Вывел им блох, столь неудачно подцепленных во время той знаменитой ночёвки на мягких матрасах, вывел двух симулянтов, довёл до нервного тикачиту Кассарди, вылечил застарелую бродавку компаньонки Леди Эниры и... и начал ухаживать за ней самой. Не за компаньонкой, конечно, за Леди Энирой. Та была в гневе, Дион в упрямстве. Силохранители в восторге, потому как к их рядам неожиданно присоединилась весьма колоритная и весьма боевая единица. Дион, как выяснилось, когда-то служил и довольно успешно, потом уволился и отправился в мирную жизнь. Благодаря связям при дворе получил неплохую должность, но однажды посоветовал некой знатной даме вместо зелий для увлечения груди, как хотелось её мужу, завести нового мужа. Она и завела, а старый организовал Диону ссылку в нашу лечебницу, где он и командовал, пока Айлин его не вытребовала. В общем, Дион всё время вертелся возле леди Эниры, что было очень кстати. Хоть помощники Аронхорда и арестовали четырёх диверсантов, причастных к появлению ловушки, а через них вышли на вражину, но обнаружить её пока не удалось. Гвинет Слейд была неуловима. Они знали о ней всё — от даты рождения до состава запрещенных зелий, которые варила её семья. Иногда всплывали отдельные сведения о её новых подвигах, но сама девушка исчезла, будто испарилась лет 12 назад. Никто не знал. Никак как она выглядит, нигде где живёт, никакое имя носит. Ни-че-во. Ноль. Ещё появится», — мрачно сказал Сандер. «Чтобы довершить начатое. Нас вроде как похоронило, но и Нира-то осталась в живых». Советник кивнул, решительно захлопнул шкатулку и, сунув её в карман, скомандовал. «Ужинать». Дважды говорить не пришлось. Когда все приглотили ещё по кусочку рыбы, Аронхорт сложил остатки макоти в сосуд наполнил второй и фляжку из озера и, очистив всю воду перстнем, сказал «В путь». И мы друг за другом привычно потянулись в тоннель. Пыль, камни, темнота, залепленный куполом выход. Ничего нового. И это неплохо.